Глава пятая «Вы с ума сошли?» – ошарашенно спросила я, глядя на книгу, которая лежала на столе между нами. «Что тебе опять не нравится?» – мгновенно окрысилась София. «По-моему, просто прекрасная идея. Заметь, никого соблазнять тебе не надо». «Да, но вы предлагаете натравить на Родерика призрака?» – воскликнула я. Да за такой нас точно выгонят из Академии». «Почему?» София невинно взмахнула длинными ресницами. «Об этом никто не узнает, Арлин. Призрак нас точно не сдаст? А вдруг призрак убьет Родрика?» скептически вопросила я. «Знаешь, он, конечно, псих тот еще, как оказалось, но все-таки смерти я ему не желаю». «Арлин, Родрик вообще-то некромант», пробасил Бернард. «Это его профессия – упокаивать призраков». И, между прочим, нас он как раз чуть на тот свет не отправил. Пробурчал Даррен, который с задумчивым видом потирал подбородок, обдумывая предложение Софии и Бернарда. Причем я уверен, что он-то угрызениями совести не будет мучиться, если случайно нас прикончит. Для разговора мы выбрали комнату парней в общежитии. Я и София сидели на одной из кровати, Бернард с Дарреном на другой. Посредине стоял стол, на котором лежала злополучная книга с простым и лаконичным названием «Способы вызова призраков у мертвей и привидений». Понятия не имею, откуда друзья ее достали, и уж тем более я не знала, в чью именно голову пришла эта мысль. Но сейчас София и Бернард на два голоса убеждали меня, что лучше плана нам не придумать при всем желании. По их словам, этой ночью нам надлежало призвать какое-нибудь потустороннее создание и отправить его на так называемую «призрачную охоту». Описание этого ритуала шло в числе первых, о которых говорилось в книге. Суть его была до безобразия проста. При помощи специального заклинания призраку внушалась ненависть к определенному человеку собственно это не так тяжело сделать поскольку неупокоенные души чаще всего весьма дурного нрава еще бы душе в мир вечного покоя мешают удалиться как раз сильные негативные эмоции испытанные перед смертью такие как злость боль от пережитого предательства ревность по словам софии нам не составит труда убедить призванного призрака что причина всех его бед именно родрик робертс а потом собственно и начнется охота некроман Придется весьма потрудиться, чтобы избавиться от незваного гостя, пришедшего свести с ним счеты. По крайней мере, бессонная ночь ему точно гарантирована. Следовательно, завтра ему будет уже не до занятий. И он наверняка задастся вопросом, кто именно натравил на него призрака. Проговорила я, дойдя в мысленных рассуждениях до этого момента. И угадайте, на кого он подумает в первую очередь, После того нам самим придется из Академии бежать, не дожидаясь исключения, лишь бы жизнь сохранить. Как будто у Родрика Робертса мало врагов, фыркнула София, явно не восприняв всерьез очередной мой довод против их самоубийственной затеи. И вообще, не пойман ни вор, пусть сперва докажет, что мы имеем к этому какое-нибудь отношение. Мы с тобой, Арлен, целительницы. Даррен и Бернард – боевые маги. Некромантию никто из нас не изучает, следовательно, мы будем вне подозрений. «Вот в том-то и дело, что мы не некроманты!» Я назидательно подняла указательный палец. «А если мы что-нибудь напутаем в ритуале, знаешь, я бы очень желала хотя бы эту ночь провести спокойно и в своей постели и совершенно не хочу прятаться от злющего призрака, взбешенного тем, что кто-то там осмелился призвать его» арлен ритуал элементарный!» – медоточивым голоском принялась убеждать меня София. «С ним и ребенок справится, я уверена, что все пройдет как по маслу». «Если это такой простой ритуал, то почему его описали в книге для студентов?» Не унималась я. «Неужели не понимали, что обязательно найдется какой-нибудь отчаянный тип, который решит все проверить на собственном опыте?» «Вообще-то эта книга не для студентов» пробасил Бернарда и внезапно трогательно порозовел. «То есть?» Я с недоумением сдвинула брови. «В таком случае откуда она у вас? Я думала, что вы взяли ее в библиотеке». «Если бы мы взяли ее в библиотеке, то Родерик точно бы вычислил, кто виновник его бед». Бернард отрицательно мотнул головой. «Это, Арлен, это книга... э В общем, она, так сказать, чуть-чуть запретная». «Как это?» – спросила я. «В библиотеке ее получить нельзя», – пояснил Бернард и покраснил еще сильнее. «Откуда она у тебя в таком случае?» – поинтересовалась на сей раз София и внимательно посмотрела на своего ухажера. «Ты мне, кстати, так и не объяснил этого». «Ну…» Но... – протянул Бернард и тяжело вздохнул. К этому моменту цветом кожи он сравнялся с перезрелым наливным томатом, «Ты все-таки затащил в постель ту аспирантку с факультета некромантии!» Внезапно расхохотался Даррен и ободряющий хлопнул приятеля по плечу. «Но ты молодец! Почему не рассказал мне об этом подвиге?» «Потому что она пообещала, что скормит мое сердце умертвием, если я примусь болтать об этом», — пробурчал Бернард. «Как-то не хотелось рисковать». «Какую еще аспирантку?» — хмуро спросила София. «Это было до тебя, дорогая!» – мгновенно выпалил привычное оправдание Бернард. «Честное-пречестное слово!» В этот момент я смотрела на Даррена, поэтому заметила, как блондин ядовито ухмыльнулся, однако мудро промолчала. «Ох, чует моя селезенка, врет Бернард!» Но, с другой стороны, последнее дело лезть чужие отношения. Пусть София сама с ним разбирается. «Ну, предположим. Мрачной и с отчетливыми недоверчивыми нотками протянула София. И эта аспирантка, стала быть, от доброты душевной с какой-то стати подарила тебе эту книгу. Так, что ли? Ага, радостно подтвердил Бернард. Между прочим, с благодарственной надписью. После чего открыл книгу на первой странице, где было размашисто выведено. Бернарду, самому лучшему любовнику в мире на вечную память, Не забывай наши ночи и мое обещание. Надо же, никогда бы не подумала, что Бернард такой герой в постели. Внешность у него, скажем прямо, своеобразная. А оказывается, недостатка в подружках у него не было и нет. Прям даже любопытно, чем он девушек так очаровывает. Чудная какая-то эта аспирантка, задумчиво пробормотала я, и подарки у нее странные. О да, она чудная, подтвердил Бернард, расплывшись в широкой мечтательной улыбке. А что она в постели вытворяла? И болезненно ойкнул, когда сидевший рядом Даррен с силой дернул его в бок, а после выразительно показал глазами на притихшую Софию, которая внимала откровением своего парня. «Но это было давным-давно», тут же добавил Бернард, «и, конечно, она ни в какое сравнение с тобой не идет, свет души моей». Он перегнулся было через стол, чтобы чмокнуть Софию, но та ловко увернулась от поцелуя. «Ладно, после поговорим», – протянула она, и в ее голосе послышался отчетливый металлический отзвук. Бернард жалобно скуксился и весь как-то паник от такой угрозы. «Все равно мне не нравится все это», – скептически протянула я вновь все свое внимание, обратив на книгу. «Да тебе постоянно ничего не нравится», – огрызнула София. По-моему, план без малейшего изъяна. Смотри, тут ритуал просто по шагам расписан. Ну что тут можно перепутать? Я рассеянно зашелестела страницами, после чего ткнула пальцем в нужную. Для проведения ритуала необходимо выбрать нужное место. Громко и с выражением зачитала она. Лучше всего расположиться на кладбище, где нет недостатка в душах. Опять на кладбище тащиться. Я невольно поежилась передернув плечами. Спасибо, что-то не хочется. И правильно, неожиданно поддержал меня Бернард. На Рочерском городском кладбище такой ритуал точно не следует проводить. Почему? Изумилась София. По-моему, лучшего места не придумаешь. Лапонька моя, ну я же говорил вам, Сарлин, что за этим кладбищем слишком пристально наблюдают. Засюсюкал Бернард. Городские некроманты постоянно замеряют там уровень потусторонней энергией Не исключено, что какая-нибудь защита предусмотрена от резких всплесков, потому как в Академии хватает студентов, желающих отработать заклинания на практическом, так сказать, материале, разгребать потом всем магам, состоящим на государственной службе. Вряд ли, конечно, нас испепелит на месте, скорее всего, мы попадем под действие парализующего заклинания и будем смиренно дожидаться, когда нас расколдуют и доставят к ректору для серьезного разговора». Бернард замолчал, силясь отдышаться после непривычно долгой тирады. «И где же тогда вы собираетесь это провернуть?» – спросила я. «Не вы, а мы!» – раздраженно поправила меня София, после чего поинтересовалась уже у Бернарда. «Да, пупсик мой, а какое место ты тогда предлагаешь для проведения ритуала?» Бернард усердно зашевелил бровями, демонстрируя напряженную умственную работу. Ага, понятно. Это он еще не успел обдумать. «Усыпальница Академии», внезапно произнес Даррен. Я беззвучно ойкнула. Посмотрела на него, широко распахнув от изумления глаза. Надеюсь, он шутит? Но реакция остальных меня обескуражила. Я надеялась, что Бернард и София сразу же откажутся от столь сумасшедшей идеи но эта парочка вдруг согласно заулыбалась и закивала всем своим видом, выражая согласие с предложением блондина. «Да ты издеваешься, должно быть!» — медленно протянула я. «Усыпальница академии! Это же...» — замялась, пытаясь подобрать достойное определение предложению Даррена. Он точно обидится, если я назову его идиотским. Но другого определения у меня просто не было. «А что тебя не устраивает?» Даррен пожал плечами. «По-моему, это место наилучшим образом подходит для выполнения нашего плана. Душ там наверняка хватает, поскольку усыпальница была создана как место захоронения преподавателей Академии». «Она охраняется!» – воскликнула я, удивленная, что надлежит объяснять настолько очевидные вещи. «Я знаком со сторожем», – проговорил Бернард. С ним проблем не будет. Ни раз и не два оттаскивал его в сторожку, когда он засыпал в кустах после бутылки другой покрепче. Трезвым он на ночной обход вообще не выходит. «Если нас там застанут, то мы точно вылетим из академии впереди собственного визга», – упорствовала я. «Вы представляете, какой разразится скандал? Это к нас обвинят в глумлении над прахом выдающихся деятелей магической науки». «А почему нас должны поймать?» Даррен покачал головой. Проблему со сторожем решит Бернард. Усыпальница расположена в таком месте, что посторонних прохожих там просто не бывает. Придем ночью, быстренько вызовем призрак, натравим его на Родрика, и дело с концом. Я аж скрипнула зубами от такого упорного непонимания очевидных вещей, которые демонстрировали мои друзья. Не нравилось мне это затея, ну, очень не нравилось Мысль о ритуалах некромантии вообще вызывала у меня внутренний трепет и ужас. Но этот план вообще казался мне верхом глупости и безрассудства. «И вообще, Арлен, мы делаем это ради тебя!» В этот момент патетично заявила София. «Могла бы поблагодарить нас, а не упираться всеми ногами и руками. Я устало потерла лоб, не понимая, какие еще доводы привести приятелям против этой затеи». «Кстати, у тебя сохранился платок Родерика?» Полюбопытствовала София, которая вновь зашелестела страницами, изучая описание ритуала. «Да», — хмуро подтвердила я. «Отлично!» София с силой захлопнула книгу. «Значит, у нас точно все получится!» Я тяжело вздохнула. И еще раз вздохнула. И опять вздохнула, осознав, что друзья уже все решили. «Хватит навивать на нас уныние Веско сказал Даррен. «Решено!» «В десять вечера встречаемся около общежития. И вперед на дело!» «Не нравится мне все это», – пробурчала я себе под нос, прекрасно осознавая, что мое мнение уже ничего не изменит. «Не переживай, Арлен», – Бернард широко ухмыльнулся. «Если нас поймают, то мы скажем, что ты была против и пыталась нас переубедить». «Типун тебе на язык!» – возмутилась София и суеверно поплевала сразу за оба плеча. Думать надо, что ляпаешь. Нас не поймают, потому что план идеален. И на столь оптимистичной ноте обсуждение было завершено.